Он не способен будет вынести долгое время, Сван говорил себе. Жизнь поистине изумительна и таит в себе столько неожиданностей, по-видимому, порок вещь гораздо более распространенная, чем мы думаем. Вот женщина, к которой я питал столько доверия, которая кажется такой простой, такой порядочной, если она и не отличалась строгими нравами,